Глава двадцать 24. Новый приказ. Кдудаля сразу же узнали, а в Морбиане не нашлось бы ни одного человека, который осмелился бы поднять на него руку или не выполнить его приказа. Поэтому разбойник бывший правой рукой главаря, отпустил детей и приблизился к Кдудалю: "Какие будут приказания, генерал?" Прежде всего развяжить этих несчастных разбойники тут же освободили от пут фермера и его жену женщина без сил рухнула в кресло и крепко обняла своих детей жак долей встал подошел к Кадудалю и пожал ему руку что теперь спросил оставшийся за главного мне сказали начал кадудаль что у вас три шайки да генерал Кто посмел собрать вас и заставил заниматься этим гнусным промыслом? Приехал человек из Парижа, заверил нас, что не пройдет и месяц, как вы будете с нами, и приказал действовать от вашего имени. Шуаны! Это я понимаю. Но поджаривать или нет? Разве когда-нибудь занимался чем-то подобным?» Нам же велели выбрать главарем того, кто похож на вас, как две капли воды, и называть его Жоржем вторым, чтобы все уверились, что вы с нами. Как быть? Как нам искупить нашу вину? Вы поверили, что я могу стать во главе такой банды, как ваша? это ваша вина — ее ничем не искупить. Немедленно передайте двум остальным шайкам прекратить насилие и разойтись по домам. Затем предупредите всех бывших командиров, а главное, ги и соль-де-гризоли, чтобы они снова взялись за оружие и были готовы возобновить борьбу. И пусть никто без моего приказа не делает ни шагу, и уж тем более не сдается властям. Разбойники молча покинули дом фермер Жак Долей и его жена навели порядок в шкафах. Разложили по полкам белье, сосунули в ящики серебро, и через полчаса и следа не осталось от происшедшего. Догадка госпожи Долей была верна. Ее муж заранее приготовился к нападению, спрятав ценности и кошель с золотом, в котором было около двенадцати тысяч франков. Бретонский крестьянин исключительно недоверчив и, возможно, предусмотрителен более всех на свете. Несмотря на обещание к Адудале, Жак решил, что дело может плохо обернуться, потому надо пытаться самому сохранить как можно больше добра. Разыскали Жанна и его жену, и, оттащив подальше, труп Жоржа II заперли ворота даль который с самого утра ничего не ел, ужинал так спокойно, как будто ничего не случилось, затем, отказавшись от кровати, предложенной ему фермером, отправился на сеновал и до рассвета проспал на свежем сене. Едва взошло солнце, как явился Сольдой Гризоль, бывший адъютант генерала. Он жил в Ореи, то есть в двух с половиной лье от плескопа. Один из разбойников, желая угодить Кадудалю, первым делом отправился к нему и передал приказ генерала. и Иссоль де Гризоль не стал медлить, хотя был до крайности удивлен, так как полагал, что Кадудаль в Лондоне. Кадудаль рассказал ему все, показал следы огня и крови на полу. Он понял, что полиция подготовила заговор дабы обвинить его в нарушении договора с Бонапартом. А раз так, тот отныне его руки развязаны, и он может действовать, как сочтет нужным, и хочет, чтобы все это понимали. Прежде всего он решил написать самому Бонапарту, что считает себя вправе вернуть свое слово, что он не причастен к делам поджаривателей, доказательством чего служит то, что он любой ценой с ним покончит. И так он не может объявить ему войну, как суверен суверену, поскольку такую войну, когда удал вести, не в состоянии, то он объявляет Бонапарту месть по-корсикански, именно Соль и Гризоль обязан объявить первому консулу вендетту. Соль и Гризоль согласился, не раздумывая, ибо принадлежал к породе людей, которые не отступают ни на шаг, если верят в правильность избранного пути. Затем Кадудаль велел им найти Лорана и передать тому, чтобы он вновь созвал всех соратников егу Сам же Кадудаль немедленно возвращается в Лондон, чтобы чуть позже выехать в Париж для исполнения всех своих планов. Дав указание Соль Гризолю, Кадудаль попросил прощения у хозяев фермы за то, что превратил их дом в театральные подмостки, на которых разгорела столь ужасная сцена Попрощался с ними, сел на лошадь и выехал к берегу океана, где между Эрдевеном и Карнаком неспешно курсировало рыбацкое судно. Одновременно с ним Соль де Гризоль отправился в Ван. Катудаль поднялся на борт без всяких помех, так же спокойно, как и высадился. Через три дня Соль де Гризоль был уже в Париже. Он сразу же обратился к первому консулу с просьбой выдать ему охранный лист и встретиться с ним по делу чрезвычайной важности. Первый консул направил к нему в гостиницу Дюрока. Но Соль де Гризоль, извинившись, как подобает благородному человеку, заявил, что только генералу Монапарту лично он может повторить то, что поручил ему генерал Кадудаль. Дюрок ушел, но вскоре вернулся за Соль Гризолем. Бонапарт был настроен по отношению к Кадудалю крайне враждебно. Не дав Соль де Гризолю вымолвить ни слова, он заявил, — Вот как, значит, ваш генерал держит свое слово. Он уверяет, что уехал в Лондон, а там остается в Морбиане. Организует банды и вместе с ним занимается промыслом поджаривателей. Грабит всех подряд без разбора, справа и слева. Я отдал приказ предупредив всех, что если его поймают, то пусть расстреляют без суда, как разбойник. Только не говорите мне, что это ложь. И ложь — все, что написано в журнал де Пари, и докладывает мне полиция. Впрочем, его видели и опознали свидетели. Позволит ли мне первый консул в двух словах доказать невиновность моего друга? Бонапарт пожал плечами, и Соль де Гризоль продолжил но если через пять минут вы признаете, что ваши газеты и полицейские отчеты ошибаются, а я говорю правду, что тогда? Я скажу, я скажу, что Ренье — болван только и всего. Так слушайте, генерал. Кадудаль был в Лондоне, когда ему попался на глаза номер журнал де Пари», в котором утверждалось, что он не покидал Францию и организовывал банды в мурбянь Он тут же сел на рыбацкое судно и приехал во Францию на полуостров Киберон. Спрятавшись на ферме, на которую той же ночью должны были напасть поджариватели, он вышел из своего убежища в тот момент, когда главарь банды, присвоивший его имя, собирался подвергнуть хозяев фермы пыткам. Фермера зовут Жак Долей. Его ферма находится в плескопе. Кадудаль подошел прямо к этому главарю и вышпал мозги со словами «Ложь, Кадудаль, это я!» Он просил меня передать вам, генерал, что это вы или, по меньшей мере, ваша полиции хотели обесчестить его имя, поставив во главе банд-поджаривателей человека его роста, его телосложения, в общем, человека, которого можно было выдать за него. Он отомстил этому человеку, убив его на глазах сообщников и изгнав всех с захваченной фермы, хотя он был один, а их двадцать. — Все, что вы тут рассказываете, совершенно невероятно. Я видел труп, вот показания двух фермеров. сольды Гризоль положил перед первым консулом протокол показаний, подписанный господином и госпожой Доллей. И с этой секунды он возвращает вам ваше слово и забирает назад свое. Он не может объявить вам войну, поскольку вы отняли у него все средства для обороны. Он объявляет вам красиканскую вендетту, войну вашей родины. Остерегайтесь. Он уже настороже. — Гражданин! — вскричал Дюрок. — Да вы понимаете, с кем вы говорите? Я говорю с человеком, который дал нам свое слово и получил наше. Он был связан этим словом и не имел права нарушать его, так же, как и мы. — Он прав, Дюрок, — признал Бонапарт. — Остается убедиться, правду ли он говорит. — Генерал, когда... «Притонец дает слово!» — взорвался Сольда Гризоль. «Притонец может обманываться или быть обманутым. Дюрок, приведите ко мне Фуше!» Десять минут спустя Фуше был в кабинете первого консула. Увидев его, Бонапарт начал издалека. «Господин Фуше, где Кадудаль?» Фуше рассмеялся. «Я мог бы ответить вам, что не знаю. Как так? А так я ведь не министр полиции». — О, вы прекрасно знаете, что вы им были и будете. — Ну, только по названию, номинально, значит. — Мне не до шуток. — Впрочем, как хотите, пусть и номинально, но я сохранил вам ваше жалование, у вас те же агенты, и вы отвечаете мне за все, как если продолжали быть министром полиции фактически, и я задал вам вопрос, где Кадудаль? В данный момент он на пути в Лондон. Значит, он покидал Англию, да? Зачем? Чтобы прикончить говоря банды, который присвоил себе его имя. И он убил его на глазах двадцати его сообщников на ферме в Плескопе. — Ну вот же, господин! — Фуше указал на Соль де Гризоле который может доложить вам обо всем, поскольку он почти присутствовал при этом событии. Насколько я понимаю, полископ в двух с половиной лье Аторея. — Как? — Вы все это знали и не предпредили меня. — Это дело господина Ранье, префекта полиции. Он должен держать вас в курсе, а я — так, частное лицо, простой сенатор. — Не зря говорят. — воскликнул Бонапарт, — что порядочные люди ничего не понимают в вашем ремесле. — Спасибо, генерал! — нарочито бесстрастно ответил Фуше. — Да будет вам! — Не надо делать вид, что вам больше всего на свете хочется сойти за честного человека. Клянусь, на вашем месте я бы помолчал. — Вы свободны, господин Соль де Гризоль. — Как мужчина и как кофсиканец. — Я согласен на вендетту который объявил мне Кадудаль. Пусть он настерегается, я уже на стороже, но если его схватят, пощады не будет. Именно это он и хотел, — с поклоном произнес бритонец и вышел, оставив Бонапарта на дне с Фуше. — Вы слышали, господин Фуше? — Вендетта объявлена, ваше дело — оберегать меня. — Сделайте меня опять министром полиции, я буду вас охранять. — Вы дурак, господин Фуше. Хотя сами мните себя очень умным. Чем меньше вы будете министром полиции, по крайней мере, с виду, тем легче вам будет меня защищать, ибо никто не будет принимать вас всерьез. И кроме того... Не прошло и двух месяцев, как я ликвидировал министерство полиции, я не могу восстановить его без повода. Избавьте меня от опасности, я исполню вашу заветную мечту. А пока я открываю вам кредит на пятьсот тысяч франков из моих секретных фондов, впивайтесь в него зубами, рвите когтями, а когда он кончится, скажите». Но самое главное, я не хочу, чтобы с Кадудалем случилось какое-нибудь несчастье. Он нужен мне живым. Мы постараемся, но для этого он должен вернуться во Францию. О, будьте покойны, он вернется. Жду ваших сообщений. Фуши откланился, бросился со всех ног к карете и, скорее влетев в нее, чем войдя, крикнул «Быстро в особняк!» Добравшись до дома, он приказал, — пусть разыщут господина Дюбуа, и пусть он по возможности приведет с собой своего лучшего агента Виктора. Через полчаса они обустояли перед Фуше. Хотя господин Дюбуа поступил в распоряжение нового префекта, он остался верен Фуше, но отнюдь не из принципиальных соображений, а из корысти. Он прекрасно понимал, что Фуше ненадолго впал в немилость и что это не человек, а судьба, судьбу же вокруг пальца не обведешь. Итак, он, еще трое четверо самых опытных агентов остались на службе у Фуше и являлись к нему по первому зову. Когда Дюбувай и агент Виктор вошли в кабинет настоящего министра полиции, они увидели на камине три груды золотых монет. Агент Виктор, которому Дюбуа не было и времени переодеться, был похож на человека из простонародья. — Мы не хотели терять ни минуты, — сказал Дюбуа, — и я привел вам одного из самых надежных людей в том виде, в каком застал его, когда получил ваш приказ. Фуша молча подошел к агенту, принялся пристально его разглядывать своими косыми глазами. — Черт возьми, — выругался он, — Дюбуа. Это совсем не то, что мне нужно. А что вам нужно, гражданин Фуше? Мне нужно проследить за одним бретонцем, возможно, в Германии, наверняка в Англии. Мне нужен человек, хорошо воспитанный, который сможет ходить за ним в кафе, клубы и даже салоны. Мне нужен джентльмен, а вы привели убогого лимурца. —— протянул агент, — такое не про нас. — Кафе, клубы, салон — это, извиняйте, не по нашей части. Вы мне подайте трактиры, народные танцульки и кабарая, вот это по мне. Дюбуа вытращил глаза, но агент дал ему знак молчать, и Дюбуа понял. — Не теряя ни секунды, вы пришлете мне человека, который сможет пойти на вечеринку, к самому регенту, и отдам ему все инструкции. Пушев взял с камина два алуи и протянул их агенту Виктору. «Возьмите, друг мой, вот вам за беспокойство. Если вы мне понадобитесь для работы в народе, я вас позову. Но прошу вас ни слова о нашей встрече, ни слова». Промолвил агент с тем же лиморским акцентом. «Вы меня зовете и ни о чем не просите, да два луизы молчание нет ничего проще. Хорошо, хорошо, иди, мой мальчик, иди, иди». Дюбуа и агент снова сели в экипаж и уехали. Фуше нервничал из-за вынужденного ожидания, но он понял, что сам виноват, поскольку плохо объяснил, какого сорта человек ему нужен. Как ни странно, но он совсем недолго. Уже через четверть часа ему доложили, что пришел тот, кого он ждет. Я же приказал немедленно впустить его, раздраженно крикнул Фуше, пусть войдет. Я уже здесь, гражданин. Ловк, настоящий светский лев, поклонился ему безукоризно одетый молодой человек, лет двадцати шести, с черными волосами и живыми умными глазами. Я не терял ни секунды, и вот я здесь. Фуше взглянул на него сквозь лорнет. В добрый час, — воскликнул он, — вот так уже лучше. И Фуше молча продолжал осмотр. Вы знаете, в чем ваша задача? Наконец спросил он, — да, нужно проследить за подозрительным гражданином, поехать за ним в Германию, может быть, в Англию. Нет, ничего проще, ведь я говорю по-немецк как немец и по-английск как англичанин. Нельзя ни на мгновение упустить его из виду. Так что остается или показать мне его, или же мне самому ему увидеть хотя бы раз, или сказать мне, где он и кто он. — Его зовут Сольда и Гризоль. Он адъютантка Дудали, живет на улице Луа, гостинице «Юните». Возможно, он уже уехал. В этом случае нам надо знать, по какой дороге он поехал догнать его и не спускать с него глаз. Я хочу знать о каждом его шаге». Фушес греб две груды монет с камина и передал их молодому человеку. Тот принял их рукой в безукоризненные перчатки и сунул в карман, не пересчитывая. «Теперь поинтересовался молодой щеголь». Я, наверное, должен вернуть вам те два луи, что вы дали лимушцу. — Как это? — не понял Фуша. — Какие два луи? А которые вы давеча мне дали? Так вот я вам их дал. — Да, и вот доказательства эти монеты. — Так, да. — сказал Фуше. — Третья кучка моя тоже ваша, но получите ее после, как вознаграждение. Идите, не теряйте времени, чтобы к вечеру я получил от вас первые же сведения. И они распрощались, одинаково довольные друг другом. Вечером Фуше получил первое донесение. Я снял в гостинице юни на улице Луа номер по соседству с номером гражданина Сольда гризоля С балкона, на который выходят наши четыре окна, я рассмотрел его комнату. Один диван, удобный для разговоров, стоит прямо у перегородки, разделяющей наши номера. Я проделал в ней крохотные отверстие которое никто не заметит, зато мне позволит все видеть и слышать. Гражданин сольда и Гризоль, не найдя того, кого он искал в гостинице Монблан, будет ждать его до двух часов ночи. Он предупредил хозяина, что поздно вечером ему нанесет визит один из его друзей. Я буду третьим на их встрече, но они об этом не догадаются. Лиможец. По скриптум. Следующее нанесение завтра с утра. На следующий день. На рассвете Фушер разбудили, передав ему документ следующего содержания. Друг, которого ждал гражданин Сольда и Гризоль, Никто иной, как всем известный Лоран, прозванный красавцем Лораном, главарь соратников Егу. адъютант Дудаля передал ему приказ генерала напомнить всем членам этой компании об их клятве. В ближайшую субботу они намереваются возмолвить свои действия и остановить дирижант в Вермномском лесу на дороге между Руаном и Парижем. Того, кто нарушит клятву, ждет смерть Гражданин сольда и Гризоль в десять часов утра выезжает в Германию, я еду за ним. Мы проедем через Страсбург и далее, если я правильно понял, в Эдтонгейм резиденцию герцога Ангиенского, лиможец. Эти два донесения, как два солнечных луча, осветили шахматную доску Фуша. С их помощью министр полиции номинально ясно видел все, — что происходило на шахматной доске Кадудали. Угроза вендет из страны генерала не была пустыми словами. Его посланник проездом через Париж поднял на ноги соратников Егу, которых генерал распустил лишь условно, и, не теряя времени, прямым ходом направился к герцогу Ангиенскому. Кадудаль давно устал от бесконечных колебаний графа Д артуа и его сына, единственных принцев с которыми он поддерживал отношения. Они постоянно обещали ему не только людей и деньги, но и свою высокую протекцию, но никогда обещаний своих не сдерживали. Поэтому кадуда решил обратиться к последнему представителю воинственного рода — Конде — и узнать, не окажет ли он помощь не только на словах, но и на деле. Раскинув свои сети, Фуше стал ждать, как паук в углу своей паутины, и только жандармерия а анолисыя вернона получила приказ и днем и ночью держать лошадей наготове